Запах сена По сена собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольче-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чему-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел, глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса, к ним пристыла серая летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. «Все ясно. Еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников. Мы ждем». Вот Кольче-младший взял две обороти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опоязку потуже, засвистел и двинулся со двора. Мы за ним. Кольче-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает, Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольче-младший, он не прогонит нас домой. Кольче-младшим его зовут от того, что у бабушки и дедушки было много детей. И всем разных имен не напридумывалось, вот и есть у нас Кольче-старший и Кольче-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями и остались в доме мы с Алёшкой, да Кольча младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У меня нет матери, у Алёшки отца. Алёшка в нашей семье особый человек, он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один, бабушка унесла куда-то, и вздумалась ему полезть на угловик где стояли тяжёлые иконы, и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился, иконы повалились на Алёшку. И ушибли они его, или испугался он нарисованных богов, но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алёшка онемел, а чего он оглох, старухи объяснить не могли. Алёшку все жалеют, а я его люблю и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас и мне дает за трещину. Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того Богом обижен. А мне-то наплевать. Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе, и вот за конями идем вместе. Коней этих Лысуху и Гнедова Кольче-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот. Кольче-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда сверху падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу, шалишка было, не тут-то было. Алешка трусит впереди меня на гнетке и хохочет, заливается, весело дурачку. Мы спускаемся по крутояру на Емисей. Кони скользят на облитом зеледенелом зимнике, скрижещут подковами. А Алёшка перестаёт повизгивать и хохотать, кольче младше маячит ему, чтобы он схватился за гриву лошади. Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце. Снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой, заторошенной реке, что живой островок, К ней охотно и весело трусят кони. Прорубь поза огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами темная широкая щель. В ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну, как лысуха, ухнет в эту воду, бездонную, холодную. Конечно, лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто. Лысуха пьет и гнетко пьет. У Алешки испуганное лицо, он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольче младший держит обеих лошадей за обороти, протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист лысуха с гнятком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде гнятка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит в разнотырку. Постояли, подумали лошади еще раз ткнулись мордами в прорубь и, ровно бы с сожалением, отвернулись от нее и стали медленно поворачиваться. Вот теперь-то наступило самое главное. Страшная прорубь осталась позади. Кольчим младший отломав ветку от елки, хлещет по лысуху и гнетка. Лошади берут в рысь. Нас с Лешкой закидывает, и мы с трудом... Удерживаемся на конях, мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и обороти, потом уже горцоем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно. Иные парнишки бегут следом, кричат. А мы скачем, а мы скачем. Еще до дому далеко, еще только в переулок въехали, но я кричу, что есть мочи. Деда! Открывай ворота! Алешка тоже что-то блажит. Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись, иначе шибет над бровником ворот. К великому нашему удовольствию лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнитко останавливается, за ним лысуха. И сначала я, затем Алешка летим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там ослепленные, задохнувшиеся. Дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаившее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом и мы начинаем похохатывать, будто и нам весело, да оно и на самом деле весело, по своей уж воле, и охоте мы устраиваем свалку посреди двора, и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками, да не черти ли на вас молотили? В конюшне раздается виск, стук, эта лысуха устраивается, легает нашего смирного коня с грозным именем ястреб, «Я те волчица ободранная!» — кричит кольче младший и лысуха усмиряется. Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по заверткам, бросает в одни сани вилы деревянные, железные, грабли, привязывает бастрыги, а впередок других саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул, будто сахар, и оставил на нем лофтак языка. Все, надо идти в избу. Кольча-младший обметает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает тоже, мы уж следом все повторяем. Ужинают сегодня рано, и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь. Не забудешь, дедушка, в который раз напоминаю я. не гудит он снизу. Дед самый надёжный в этом доме человек, он-то уж не обманет. Раз обещал взять посено, значит, возьмёт. Тихо в доме. Слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую ночами донимают худые немочи. В горнице покуривает да покашливает Кольче-младший, непривыкший рано ложиться, потому что по вечеркам бегает на пару с Мишкой Коршуковым и домой является с петухами. «Баб!» — бабушка не откликается, но я-то чую, что она не спит. «Баб!» — «Ну какого тебе дьявола? Ты катанки сушить положила в печку?» «Положила, положила. Спи!» «А Алешкины тоже?» «И Алешкины. Спи!» Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, точно в подполье. Шуршат тараканы на печи, щекочут ноги. Я запихал их обе в голенище чего то валенка, задираю его, бухаю в стену. «Баб!» Никакого ответа. «Баб!» Я вот встану, я вот подымуся, а ты варежки зашила, утрись зашью, спите. Алешка не дышит, вникает в разговор, и хотя ничего услышать не может, все же догадывается, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко, благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимет и жмет, и все тоже понятно. Но вот Алешка глубоко вздохнул, руки его разнялись, ослабели. Уснул Алешка, намаялся, набегался и уснул. Я еще ворочаюсь, шуршу лучиной, подкладываю под подушку старые дедовы катанки, чтобы выше было удобнее. И бабушка снова приглашенным шепотом грозится. «Ты будешь спать, окаянный!» Я затихаю. Думаю о лысухе, о которой бабушка плохого мнения. Будто продал ее дяде Ване человек из Верховского, курганского селения с худым глазом. Продавая, выдрал из лысухи клок шерсти, бросил ее за печь. Она там сохнет, а кобыла мается. Корм ей не корм. И пока ту шерсть не найдешь, не вестись на дворе скотине. И ведь велела, велела она вывести коня через задний двор от сглаза, да посмотреть потихоньку, куда шерсть хозяин схоронил. Так зубоскалили только, просмеивали мать. И что получилось? Передо мной появляется человек, на кощее бессмертного похожий. Ведет он на поводу хромую лошадь, И сам хромает. А впереди дорога меж торосов виляет. Ёлки, пихты, вересинки коридорчиком стоят. Кони трусят, пофыркивают. Это мы уже едем по сено. И сани скрипят мерзлыми завёртками. Полозья повизгивают а Кольча-младший напевает себе под нос что-то, и все бежит-бежит зимник по Енисею, потом по лесу, с горы на гору, с горы на гору. По сено у нас едет далеко. Покосов возле села нет, наше село средь увалов и скал стоит. Покосы — на Фокинской речке, на Малой и Большой Селезневке, а наш покос — на Манской речке — Манская речка впадает в реку Ману, Мана в Енисей. Мы летом были с Алёшкой на Покосе, ловили хариусов в речке, гребли сено купались. Зимой мы на Покосе никогда не были, далеко и морозно. Какой он Покос зимою? Кто там живёт? Зайцы живут, лисы живут и медведи живут. Они караулят наше сено и не пускают к нему диких коз. Если козы съедят за рот, что тогда останется корове? Но медведь их не пускает к зароду. Да и увезем мы сено. Сложим на сане большой-большой воз до неба и увезем. Я буду сидеть на самом высоком возу, и Алешка тоже. А дедушка и кольчи младший будут идти сзади, курить, но лошадей покрикивать. Мы едем по сенам. Едем, едем, едем. Брам! Повалился я с воза, подскочил, во что-то головой торнулся, аж искры из глаз брызнули. Но надо мной должно быть небо, как же так? Я поднял голову, а вместо неба щелястый потолок, вместо саней горячая русская печка и никакого воза, никакого сена. Бабушка в кути уронила пустую подойницу, я с перепугу треснулся башкой об потолок. Бабушка клянет кошку. Всегда у нее кошка во всем виновата. Я с печки долой, заглянул в горницу кровать кольчи младшего, закинута одеялом. Я на палате, деда нету. Глянул на вешалку, дох, нету, и понял все. И запел. Бабушка занималась своими делами, гремела кринками, не слышала. Я поддал громче. Никакого толку. Тогда я кинулся на печку, ткнул сердито Алёшку кулаком. Он с минуту пялился на меня. «Ме-ме-ме!» — показал я ему язык, ещё свистнул, мол, наших нету, уехали. И Алёшка тоже ударился в голос, ревел он протяжно-басовито «Бу-бу-бу!» Я вот вам поору. Наконец не выдержала бабушка. И чего удумали? По сено ехать, соплито к полозьям приморозите! Кто отдирать будет? А зачем тогда сулили? Алёшка поддерживает меня, тянет бу. -у -у. Бабушка снова не обращает на нас внимания, а тут и слёзы на исходе. Алёшкино бу -у -у. звучит уже едва слышно. Пузырь, правда, выдался из ноздри у него сильный, да бабушка не видела пузыря. Я высунулся из-за косяка средний. Зачем тогда сулили? Ты чего на бабушку на родную зубы выставляешь, а? Ничего, ступай, стайку чистить, ари там. Не пойду! Как это не пойдешь? Не пойду! Я вот тебе не пойду! Бабушка вытянула меня полотенцем по спине, и не больно нисколько, но обидно. Я залез обратно на печку, завернулся в старый полушубок и сказал себе, что не слезу с нее, пока не помру. — Трескать идите, обозники! — позвала бабушка. Я не отзывался. Алешка тряс меня за плечо, я отбросил его руку. — Пропадите все вы со своей едой! «Я кому сказала? Жрать ступайте!» — повысила голос бабушка. «У меня делов по завязку, а они тут распелись. А ну, с печки!» И она бесцеремонно стянула с печки Алёшку, затем меня, и ещё тычка мне дала, не сильного правда. Мы, нехотя, усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет, и потому в средние не накрывают». «А умываться кто будет?» — поинтересовалась бабушка. «Ну, вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь!» — пообещала она. «Эк ведь они, кровопивцы, урос завели! Шагом марш к рукомойнику!» Согнали сонную вялость ледяной водой, веселее сделалось. Ели картошки в мундирах, парным молоком запивали, и нас еще нет-нет да встряхивало угасающими всхлипами. Бабушка, пригорюневшись, глядела на нас. «Дурачки вы, дурачки! Ещё наробитесь, ещё наездитесь! Какие ваши годы! Вот подрастёте и по сена, и по солому, и в извоз! На будущий год, да? На будущий год уж обязательно! На будущий год вы уж во какие большие будете!» Я показываю Алёшке палец и толкую, что в будущем году нас уже точно возьмут по сено, и он кивает головой. Рад, Алёшка, и я тоже рад. Мы весело метнулись на улицу, убирали навоз из стайки, пихалом выталкивали снег со двора, разметали дорогу перед воротами, чтобы легче с вазами въезжать. Мы готовились встречать деда и кольчу-младшего с сеном. Мы станем карабкаться на воз, таскать и утаптывать сено, то-то потеха будет. Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку, вымыла пол, вытрясла половики, в доме стало свежо и светло. Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как во второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуту присела возле окна, буднично сказала, «Господи, батюшка, умаялась-то как!» Тут же она озабоченно поглядела в окно. «Ой, чё ж мужиков долго нету! Ушла, ладно ли у них?» Она выбежала на улицу, поглядела, поглядела и вернулась. «Нету!» Ох, чует мое сердце нехорошее, может, конь ногу повредил. И эта лысуха, эта ведьма с гривой, говорила не покупать ее. Так не послушались, приобрели адра шептонова. теперь вот надсаживаются небось. Так бабушка ворчала, строила догадки, кляла каких-то нечистых на руку людей, и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас встречать подводы. Когда же совсем завечерила, бабушка сделала окончательный вывод. Так я и знала, так я и знала, эта лысуха хорошо везет, да часто копыта отряхивает. Покули ее лупишь, потули везет. А у ее глаз то чисто утришихи колдуньи. Ох, тошно мне, тошнехонька! Ладно, если на усть мани заночуют. А что, как в лесу, в эту какую то стужу? Ребятишки, вы какого дьявола задницы на печи жарите? А ну, ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, и сидят. То домой не загонишь, а тут сидят. Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу к дому заезжих. А наших нет. Спросили обозников, не видели ли они дедушку и кольчу младшего. Но обозники верховские, они ехали по другой стороне Енисея, по городскому зимнику и против села переехали реку. Бабушка встретила нас еще в сенках. «Ну?» «Нету. Не видать». «Ой, горе, горе! Да что же это такое?» Она посеменила в горницу, крестясь на ходу, под образами пала на колени «Мать Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани рабов Божьих! Пособи им сена довести, не изувечь, не изурочь! И лысуху, лысуху смири!» В доме наступило отчаяние полное. Бабушка всплакнула в фартук, Мы было взялись поддержать её, но она прикрикнула на нас. «А вы-то что запели? Может, ещё ничего такого худого и нету? Может, просто задержались? Воз завалили? Либо что? И нечего накаркивать беду. Когда мы все изнемогли, устали ждать и зажгли лампу, утешаясь только тем, что наши заночевали на усть Мани, бабушка глянула в окно, порхнула оттуда к вешалке». Робятишки, вы какого лишака смотрели? Мужики-то уж выпрягают. Нас, как ветром, сдуло с печки. Надернули валенки на босу ногу, шапчонки на голову, что под руку попало на себя, и выкатились во двор. А во дворе теснотища. Тревоза сена загромоздили его ворота настиж. Я сходу к дедушке, ткнулся носом в его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, а с другой. Бабушка ворота запирала, как ни в чём не бывало спрашивала. «Чего долго-то?» «Дорога в замётах. В Манской речке версты две целик протаптывали», — ответил Кольча-младший, — тоже буднично. Он выпрягал лысуху и покрикивал на неё. Дедушка молча потрепал нас по шапкам». И отстранил. «Деда, а деда, сено сегодня будем метать или завтра?» «Сегодня-сегодня», — ответил за него Кольче-младший. И мы от восторга завизжали и скорее, скорее унесли под навес дуги и сбрую. Мы лезли везде и всюду. На нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вождями. Кольче-младший вилами один раз замахнулся. «Но мы не боимся, Вилл. Это острое орудие. Ею ребят не бьют, ею только замахиваются. И мы дурели, не слушались, карабкались на возы, скатывались кубрем в снег. «Вы дождетесь, вы дождетесь!» — обещала нам то бабушка, то кольче младший. Дед помалкивал. Коней закинули попонами и увели в конюшню. а с саней связали». Сыромятные завертки, растянутые вазами, отходили, потрескивали. На санях белый-белый лесной снег. Всё видно хорошо, потому что в небе студённая оцепенелая луна, множество ярких звёзд, снег повсюду мигал искрами. Пришли дядя Иван и его сыновья, сродные братья нам, Ваня и Миша, да ещё тётка Апроня, и началась шумная работа. Отвязали бастрик на первом вазу. Он спружинивал, подскочил и уцепился в луну, будто пушка. Вос темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй его свален, третий свален. Сена гора. Откуда-то взялась корова, ест на прополую. Отгонят с одного места, она и с другого хватает. У нее тоже праздник. Собака забралась на сено, ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать, корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес. А мы уже насеновали, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу — утаптывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в тёмный синовал и ровно бы ненароком заваливали нас. Глухо, душно станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванёшься, словно из воды, наверх и поплывёшь, поплывёшь. Но ещё не успеешь отплеваться от сенного крошева, забившего рот, снова, ух, на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тони. Ребятишки, вы живые там? Живые. Упрели, небось? Не. Но я уже весь мокрый, и Алёшка мокрый. Мы топчем сено, плаваем в нём, барахтаемся и дуреем от густого уремного запаха. Перекур. Вознеможении упали на сено, провалились в нём по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чём-то, бабушка остряхивает платок. «Баб!» — окликнул я ее. — Ты можешь траву узнать или цветок? Бабушка у нас многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму и знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какую траву от какой болезни пользуют. Доктора у нас на селе нету, так ходит к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только самой ей некогда болезни свои лечить. «Ну, где же я в потёмках-то?» — ответила бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно, что она малый кураж напускает. Пошарив подле себя рукой, бабушка подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проём дверей, вот это — осока. Легко отличается, жестка, с шипом, почти не теряет цвету. По манской речке её много. А вот это — отделяет она от горсти несколько былинок, Метличка. Ну, её тоже хорошо, знатка. Метёлочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка, сгорелая на кончике. Это купальница цветок. Жарок, да? По-нашему, жарок. Завял он, засох, краса вся его на зимь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут красивые, потом усохнут, сморщатся, что грибы червивые. Недолго век цветка да ярок, а человечья жизнь, вроде бы, и долгая, да цвету в нем не Девяти шар, орляк, кошачья лапка, ромашка, тимофеевка, овсяница, чина и много-много пырея переселилась из леса в наш синовал. А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком, ничего не случится. Ту, что бабушке отдал... Она лишь понюхала и протянула Алёшке. Алёшка съел две ягодки, заулыбался. А я вот помню, как летом проснулся на этом вот сеновале. Было душно, глухо и темно. Во тьме полыхали молнии, но грома и дождя ещё не было. Вдруг грохнуло над самой головой. Я подскочил и полез вглубь сеновала, внизу, в стайке. С насеста сшибло кур, они сокудахтали крышу осторожно, словно слепой человек голой подошвой ноги. Пощупал дождь и, удостоверившись, что крыша на месте, и я под нею заходил, зашуршал по тесу, обросшему мхом по щелям и желобкам. Меня отпустило курицы успокоились, молнии сверкали, свет на мгновение вспыхивал, и все означалось. Сено грабли, старые веники на шесте, отчетливо выхватывал ласточек в гнезде спокойно спящих. И снова, как дало! И снова я подскочил с постеленки, пытался зарыться в стену, снова сшибало с кур, и они разом заорали, забазарили. Капру, тутука, кака! Одна курица слышно было летала по стыке, Тайки билась в стены и в углы, желала угодить на насест, но подруги ее, тесно сжавшиеся с вечера, сидели теперь вольно, какая кокошку головой и задом к открытой двери, какая наоборот, задом к окошку и головой к двери. Как застал слепой, вяжущий сон, так и сморились птахи. Та курица, что летала и тпру-ту-ту, говорила, должно быть, уселась на пол». К грому, к молниям все претерпелись, да и удалялись громы и молнии за горы. Постращали всех. Есть, мол, еще есть небесные силы, и если не будете старших слушаться в первую голову бабушку, так они тут же явятся и покажут Кузькину мать. Дождь размахнатился, загустел, будто шубой, накрыл крышу и меня вместе с нею. Попадая на сучок, на шляпку гвоздя, наощепинули. Редкие капли выбивались из все заполнившего шептания, трогали струну, натянутую над головой. Дышать стало легко. Ближе и свежее сделался запах веников, сухой травы. Село, подворье наше, и я вместе с ними, согласно и доверчиво, погружались в глубину ночи, наполненную черным пухом, может, дряблой водой, запаренной вениками. Корова в стайке, во время грозы переставшая валять жвачку во рту, переступила, вздохнула, пробно скрипнула жвачкой, еще раз вздохнула и заживала, заживала. Какой спокойный, какой глубокий сон наступил всюду. Мне хотелось еще в сене пошарить, еще землянику сыскать. Но в это время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа до седьмого пота. Тесней и тесней становилось на сеновале утрамбованная, затиснутая в углу и к задней стене сены, набухала ввысь и уже задевала веники, смешанные попарно-наслеги и жерди. Крыша чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз шапки, а поперечины шарили в темноте, отыскивая их. На самом верху, там, где тез крыши сходился торцами, по стропилам, лепились гнезда ласточек и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, под ним мокрые перышки. Где-то сейчас говорунди ласточки тоскуют, небось, по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу. Я забылся на минуту, И услышал, как внизу, под нами, хрупают сено, вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами. Внизу, во дворе, начался разговор. — Ну, Иван, лошадку ты отхватил. Одной рукой елупи, другой крестися. Недаром, говорят, лошадь за рекой купи. А я ее где купил-то? Шурта. За рекой, за горой, почти у киргызов. «Нет, ребята, вмешалась в разговор бабушка, — «деньгами коня не купишь только удачей». На этом и утешились. Про коней говорить перестали, на сено перешли. Кольче-младший сказал, «Сено лесные, едкие, хватило бы до весны. А ну как, прикупать придется? Купила-притупила». Снова вмешался разговор бабушка. Солом из заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить, коров не доить. На соломе да на пойле не лишко надоишь. Нет, пойло не бракуйте, пойло всему голова. Только руками его ладить надо. Теплое, чтобы с отрубями. Если оплосками поить, тогда, конечно. Завязался разговор, значит, работе конец. Да и полон синавал. Мы у самой створки топчемся, под ноги нам швыряют клаки сена, из которых торчат вилы, подскребывают саней. И хорошо это, славно, а то уж дух вон из нас с Алешкой. И вот сани заведены под навес, корова выдворена на место, бабушка граблями подобрала раскрошенное по двору сена, кинула его лошади». Мужики составили вилы, крабли, забрали дохи и, постукивая ступеньки катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашенном крыльце. Вместе с мужиками в дом ввалилось облако холода и ударилось в темные углы. Изба полна чужого запаха от собачьих дох, но все эти запахи забивал сквозной всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые пыльные катанки. Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольче-младший, на столе уже накрыто. Кольче-младший полез было за кисетом. да бабушка заворчала. «Хватит табачища-то жрать натощак!» За стол ступайте, потом и жгите, зелья клятая, сколь влезет. Мы уже за столом. В переднем углу оставили место деду. Это место свято. Никто не имел права его занимать. Кольче-младший глянул на нас и рассмеялся. Видали? Работнички-то уж на чеку. Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с каждой минутой. Ох уж медлительный у нас дед! И говорит он пять или десять слов на день. Все остальное за него обязана говорить бабушка. Так уж у них повелось. Вот и дедушка. В руках у него холчевый мешочек. Он медленно запустил в него руку. Мы с Алешкой подались вперед, не дышим. Наконец дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами. «Это вам от зайца». Я показал Алёшке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке, понял, это от зайца. Мы схватили калач, он мерзлый, что камень, по очереди пытались откусить от него хоть крошечку, а это от лисы, подал дедушка наливную заржелую шаньгу. Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов. Но это еще не все. Дедушка еще глубже залез рукой в мешочек и долго-долго не вынимал подарок. Тихо улыбаясь в бороду, он хитровато поглядывал на нас. «А мы уж и без того готовы. У меня сердчишка сперва остановилось, потом затрепыхалось, потом опять остановилось, в глазах рябило от напряжения». А дед томил. Ох, томил! Ну, дедушка! хотел скрикнуть, да что же у тебя там еще? Что? Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его. А это от самого Мишки! Он там сено наше караулил. От медведя, вскочил я, Алешка! Это от медведя. Бу-бу-бу, показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня. Захлопал в ладоши. У нас с ним одинаковое представление о медведе. Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка, не сердито, выговаривает деду, потеху потом бы отдал, останутся без ужина. Да мы так и не поели, некогда было, и не хотелось вроде бы. За мусоленым огрызком калача и плиточкой шанги залезли мы на палате. На печке сегодня спит дедушка, он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача. Алёшка — кружок шанги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один другого лесом, медведем. Палати под нами прогибались, тесины ходуном ходили, но никто из нас не кричал. Все уморились, на морозе напеклись и крепко спали. Уснули и мы с братаном в обнимку. Снились нам в ту зимнюю тихую ночь дивно-дивные сны.